Безпрецедентный проект. Идея выдрессировать собаку, которая будет находить кошек по запаху, витала в воздухе ещё в далёких 70-х, когда я был подростком. Моё детство прошло в Малайзии и Сингапуре, так как мой отец был начальником инженерного отдела Королевского военно-морского флота. Моя семья вернулась в Великобританию только когда мне исполнилось 12 лет. Мы жили сначала в графстве Глостершир, в Челтнаме, а затем переехали в Фаргем, в Хэмпшире. Восточная и юго-восточная Азия привила мне любовь к большим открытым пространствам, и она никуда не исчезла, когда мы переехали в Англию. Будь то прогулки в Коцволде или променад вдоль южного побережья, мне очень нравилось любоваться природой и изучать её. Вся моя семья любила природу и активно поощряла моё хобби. На Рождество и на мой день рождения они дарили мне красочно иллюстрированные книги, такие как энциклопедия животных Хемлина и серия Zoo Quest Дэвида Аттенборо. Я проглатывал их страницы за страницей, впитывая факты о местах обитания, повадках и общении животных. Моя любознательность не знала границ, и я регулярно приносил домой животных, которых ловил во время поездок на природу: тритонов, ящерец, ужей и мидянец. Они у тебя уже 2 дня, сынок. Пора бы вернуть их обратно, советовал папа, видя, как страдают в самодельных террариумах мелкие насекомые и земноводные. Их место в дикой природе, а не в твоей спальне. Мы со старшим братом Дэвидом проводили большую часть школьных каникул в Cliff Hill Common, на овцеводческой ферме, чуть повыше Cheltenham. Там работал очень хороший друг моего деда Алек, сельский житель лет 60, который присматривал за фермерскими хозяйствами и скотом. Зная, какие мы большие любители природы, Алик часто позволял нам с братом сопровождать его и возил на Клифф-Хилл в своем потрепанном бутылочно-зеленом внедорожнике марки Остин Джипси. Его бежевая резиновая крыша была закрыта или откинута в зависимости от погоды. В этом похожем на джип автомобиле всегда пахло собаками, овцами и дымом от трубки Алика. Его табак пах медом и сосновыми шишками, и мы с Дэвидом часто возвращались домой, провоняв им с ног до головы. В Козове Грозовика с нами ехала пара черно-белых коллей. Это порода традиционно использующаяся для загона и спасения скота. Иногда Алику сообщали, что, например, овца упала в каменоломню или застряла ногой в решётке для скота, и он незамедлительно заводил свой джип. Готовы к приключениям, парни? спрашивал он. Какой-то бестолковый старый баран застрял в ограждении, так что нам придётся поехать и вызволить его. А мы дрожали от нетерпения, когда втискивались на пассажирское сиденье. Я боготворил Алика. Он великолепно знал местность, каждый холм, каждую долину и грунтовую дорогу, и никто не знал характер колли так, как он. Он души не чаял в этих собаках, говорил с ними с такой нежностью, словно они были его сыновьями, а они в свою очередь отвечали ему безграничным доверием, преданностью и покорно следовали каждому его приказу. Алекс заставлял своих собак усердно работать, но в то же время искренне любил их, и их умение понимать друг друга завораживало меня. Сколько я себя помню, у нас в доме всегда кто-то жил: собаки, кошки, хомяки или мыши. Последних я тайком проносил в дом без ведома родителей и прятал в ящике для носков, откуда они, к моему сожалению, часто сбегали. Мама же с папой больше всего любили собак породы шицу. Возвращаясь домой из школы, я часто обнаруживал еще одного милого щенка с золотистой шерстью, бегающего по саду за домом. Мои родители брали его из нашего местного отделения Королевского общества по борьбе с жестоким обращением с животными. Они всегда брали только брошенных собак и никогда не ходили к заводчикам или в зоомагазины. Для них это было делом принципа. Любой собаке стоит дать второй шанс. говорила мама, взяв на руки и нежно прижав к себе наше очередное приобретение. Одним из таких щенков, получившим второй шанс, стал Джемини, серебристо-белый шицу, который так любил свои игрушки, что знал их всех по именам. Он также отлично ладил с Мидзи, нашей смелой и невероятно ласковой двухлетней кошкой черепахового окраса. Эти пушистые друзья часто нежились в кроватке Джемини, Медзе была очаровательной кошечкой с серовато-зелёными глазами и белоснежной шерстью, испёчённой чёрными и оранжевыми пятнами. Она, как и большинство кошек, спала по 16 часов в сутки, а в перерывах ходила за мной по пятам и мяукала, призывая обратить на неё внимание и поиграть. Она явно любила меня больше моих братьев и сестёр, и уж тем более моих родителей, которые были слишком заняты реставрацией нашего старого дома в викторианском стиле. А у меня всегда хватало времени на то, чтобы бегать вверх и вниз по лестнице с игрушечной мышкой. Одним ноябрьским морозным днём Мидзи словно канула в лету. Нам показалось странным, что она не пришла на обед. Она любила поесть. Доказательством служил довольно округлый животик, и когда на следующее утро она всё ещё не нашлась, мы начали волноваться. Мы с Дэвидом организовали семейную поисковую группу и прочесали весь наш сад и живую изгородь, но так ничего и не найдя, пошли к соседям. Весь воскресный вечер мы цветными карандашами рисовали плакаты о пропаже кошки, а потом развешивали их на фонарных столбах и деревьях. Не волнуйтесь, мальчики, она наверняка вернётся сама, сказала мама. Но дни шли, холодало, и моя надежда угасала. Джемини, казалось, тоже что-то чувствовал. Он выглядел более напряжённо и встревоженно, чем обычно, беспорядочно бегая по дому, иногда останавливаясь, чтобы почесаться по скулите и посмотреть на нас печальным взглядом. Бедный Джемми, крепко обнял его я. Он скучает по Мидзи так же сильно, как и мы. В следующий четверг, почти через неделю после того, как наша кошка ушла, вся семья сидела в гостиной и смотрела вершину популярности, любимую программу моей сестры Лин. Джемини скорчился в углу, скуля и царапая лапами ковёр. "Лучше бы он перестал это делать", проворчала мама. "Мы постелили его всего месяц назад, а он уже изрядно потрёпан". Когда длинноволосая женщина, с ног до головы одетая в кожаное, допела свой последний хит, я услышал шум, доносившийся с другого конца комнаты. "Я уверен, что только что слышал мяуканье", сказал я и резко выпрямился. "Убавь громкость, папа". Мы все внимательно прислушивались в течение нескольких минут, но ничего не услышали. «Должно быть, эта Сьюзи Кватро просто взяла слишком высокую ноту», ухмыльнулся папа, вновь увеличивая звук. Через несколько мгновений из угла гостиной донеслось еще одно громкое отчетливое «Мяу!», и меня словно током пронзила идея. Наш умный пес с его превосходным нюхом и слухом пытался нам показать, что наша кошка внизу, Отсюда постоянные стоны и царапанье. Бедная собака, вероятно, пыталась предупредить нас в течение нескольких дней, а мы просто не понимали его знаков. "Мидзи под полом!" закричал я, бросаясь в угол. "Вот почему Джемми так странно себя ведёт". Мама вскочила с дивана, упёрла руки в бока и сердито посмотрела на отца. "Это ты во всём виноват, болван!" фыркнула она. "Что ты имеешь в виду?" ответил удивлённый папа. В прошлые выходные ты занимался кухней, помнишь? Медь же должна быть прокралась, когда ты её не видел, а потом ты её запер. В прошлые выходные отец действительно менял какие-то протекающие трубы, и медь же, очевидно, проскользнула внутрь, прежде чем он прибил половицы обратно. Но я почти не выходил из кухни, робко произнёс мой отец. Я бы заметил её. Конечно же нет, Джефф, с негодованием ответила мама. А теперь иди и возьми ящик с инструментами. Бедняжке нужно увидеть дневной свет. В течение следующего часа царил хаос. Мы слышали, как взволнованная Мидзи носится туда-сюда, а Джемени внимательно следит за её движениями. Уши топориком, морда настороженная, мой отец с вооружённым гвоздодёром выворачивал половицы, а мы с Дэвидом просовывали фонарь в щели, уговаривая нашу кошку вернуться криками. Мидзи, Мидзи! Мама всё это время боюкала на руках моего младшего брата Райана, с ужасом наблюдая, как её дом разваливается на части. Затем Джемини рычанием показал, что Мидзи заползла в тупик под туалетом на первом этаже, пока наша собака возбуждённо кружилась. Папа осторожно приподнял половицу, и через несколько мгновений оттуда выползла сбитая с толку, грязная маленькая кошка, покрытая сажей и заметно похудевшая. Радостный виск Раина, сопровождаемый взрывом смеха, поставил точку в этой истории. Джемини нашёл Мидзи, и тучи, сгустившиеся было над нашей семьёй, рассеялись. Всё это произвело на меня неизгладимое впечатление. То, как моя сообразительная собака нашла мою любимую кошку, было одним из самых удивительных событий в моей жизни, посеевшим в моей голове идею. Пройдёт ещё 4 десятилетия, прежде чем эта идея прорастёт и покажет свой истинный потенциал. Зимой 2014 года я почувствовал, что пришло время запустить вторую фазу моего плана по воспитанию собаки ищейки, специализирующейся на поиске кошек. Собака-специалист по распознаванию запахов не только дополнит наш проект Красный лев, но и пополнит мою команду, расширив сферу наших услуг и, самое главное, повысит наши шансы на нахождение пропавших домашних животных. Это в свою очередь принесёт только радость их владельцам и, надеюсь, поможет избежать трагических случаев, таких как тот с Оскором в Хэмпшире, который продолжал меня преследовать. Я был совершенно уверен, что это успешная концепция. Если полицейскую собаку можно научить распознавать запах конкретного наркотика или находить огнестрельное оружие, то я не вижу причин, по которым собака Ищейка не может быть обучена распознавать запах конкретной кошки. На мой взгляд, это было вполне выполнимо. Однако я не питал иллюзий. Я знал, что не смогу завершить проект в одиночку и что мне понадобится помощь экспертов. Один хороший друг как-то дал мне совет: "Для того, чтобы великая идея сработала, сначала нужно понять, как её осуществить, а уже потом, кто может помочь это сделать". Вооружившись этим простым советом, я взялся за новую задачу при поддержке Сэм, которая всегда была готова помочь. Несмотря на то, что у меня был огромный опыт общения с лучшими друзьями человека, и я приютил и обучил много собак, я понимал, что мне не хватает опыта в сфере собачьей психологии и поведения, а также их умения распознавать запахи. В течение всего 2014 года я с огромным энтузиазмом изучал эти предметы, прочёл сотни научных книг и статей, в том числе американского эксперта по собакам Роджера Кароса. Он был моим любимым автором. Я посмотрел бесчисленное количество документальных фильмов по телевизору и на YouTube, в том числе с участием знаменитого британского натуралиста Дэсмонда Мориса. Я узнал всё об эволюции обонятельной системы собак, например, то, как африканские дикие собаки умели выделить из целого стада больную или уязвимую антилопу куду или импалу и преследовали её на протяжении многих километров. Если животное возвращалось обратно в стадо, собаки продолжали следить за ней, сосредоточившись только на её запахе, чтобы не тратить драгоценную энергию преследуя не то животное. Я также обнаружил, что ряд пахучих желез, расположенных вокруг кошачьей головы, лапы и хвоста, испускают уникальные для каждого животного феромоны. Проведение такого рода исследований прибавило ещё больше убедительности моей и без того грандиозной идее. И побудило меня ещё упорнее продвигаться вперёд. Мы с Сэм часами обсуждали всё, что узнали, добавляя ещё больше пищи для размышлений. "Только подумай, Колин, если всё пойдёт по плану, у тебя будет первая собака, обученная искать кошек в Великобритании", сказала она однажды. "Это будет потрясающе". Я начал расспрашивать знакомых, чтобы, во-первых, выяснить, есть ли кто-нибудь в регионе, кто мог бы помочь мне найти и обучить собаку-ищейку или указать мне на кого-то, кто мог бы, и, во-вторых, послушать мнение относительно моей идеи. Но вот чего я никак не ожидал, так это наткнуться на стену равнодушия, отрицания и откровенной враждебности. Один из моих знакомых любезно познакомил меня с заводчицей охотничьих собак из Питерсфилда. Но когда я нанёс ей визит, чтобы обсудить свою идею, я довольно туманно описал детали, поскольку не хотел, чтобы кто-то её украл. Она дала мне самый короткий ответ, какой только можно себе представить. "Я не думаю, что это возможно", усмехнулась Анна. "И если это такая хорошая идея, не кажется ли вам, что опытный дрессировщик собак уже бы сделал это?" "Ладно. Может быть, этого никогда раньше не было", думал я, возвращаясь к своей машине. Но это не значит, что это невозможно. Мало того, другие дрессировщики собак попросту не отвечали на мои звонки и электронные письма, а один представитель кинологического клуба грубо намекнул, что у меня нет опыта, чтобы браться за проект такого масштаба. Другой, так называемый эксперт, с большим удовольствием сообщил мне, что собаки шейки лучше приспособлены для поиска людей, чем кошек, поскольку люди обладают большим весом, и поэтому их легче выследить. Кошки охотники, мистер Бучер. Поэтому они и оставляют меньше следов, сказал он, снисходительно качая головой. Э, поскольку они покрыты шерстью, они не теряют так много клеток кожи, как мы. По этим причинам кошек будет очень трудно выследить. При всём уважении, я не могу с вами согласиться, ответил я, прикусив язык. Он также задался вопросом: сможет ли собака ищейка учуять запах одной конкретной кошки, поскольку считал, что все они якобы имеют одинаковый запах. Однако моё обширное исследование вместе с результатами моего проекта убеждали меня в обратном. Позже, тем же летом, на сассекской выставке я разговорился с организатором полевых испытаний, знаменитым и опыщенным старикашкой, который устраивал имитацию охоты для легавых собак. Он недоверчиво уставился на меня, когда я изложил ему свою концепцию. «О чем, черт возьми, вы говорите?» – рассверепел он. «Собаки и без того гоняются за кошками, но они черта не находят. Я думаю, что вы напрасно тратите мое и свое время. А теперь, если вы не возражаете, у меня полно дел». И он зашагал прочь, ворча что-то насчет проклятых расточителей времени. Я даже связался с центром дрессировки собак полиции Суры в Гилфорде. Надеюсь, что они могут быть заинтересованы в совместном предприятии ради пиара. Я бы и финансировал обучение специалиста для собаки-ищейки. Я уже выделил небольшой бюджет для моего проекта по обнаружению кошек и готов был отдать его полиции, но сержант, с которым я говорил по телефону, лишь посмеялся надо мной. Я не могу сказать, что пропавшие кошки являются нашим основным приоритетом. сказал он, едва сдерживая смех. Не думаю, что это нас заинтересует. Этот саркастичный ответ не удивил меня. Полицейские иногда бывают довольно циничны, а сержант, вероятно, был слишком самоуверен, чтобы понять, как проект может принести пользу его кинологическому отделу. Без сомнения, я для него был оторванным от реальности детективом, продвигающим какую-то безрассудную затею, которая могла повредить их профессиональной репутации. Возможно, проклятие Эйс Авентуры уже тогда дало о себе знать. Я поехал обратно в Кренли, подавленным, но не побеждённым. В тот вечер дома меня ждала Сара, и, кажется, готова была затеять ссору. Мы с ней познакомились в сентябре 2012 года, когда она работала менеджером в магазине товаров для дома. Однажды я заскочил в Гилфорд, чтобы купить себе новый казанок И не мог не заметить умную и привлекательную блондинку, стоявшую возле отдела обслуживания клиентов с планшетом в руке. Мы с Сарой разговорились, я смело пригласил её выпить, а через несколько месяцев она переехала в мой дом в Кренли. Однако, хотя это совсем на меня не похоже, в тот момент у меня не было никаких домашних животных. За 18 месяцев до этого я потерял трёх моих любимых собак: немецкую овчарку Тесс и двух ротвейлеров, Макса и Джея. Я всё ещё их оплакивал и решил сделать длительный перерыв и никого пока не заводить. Три душераздирающих и трагических визита к ветеринару один за одним оставили след. Я чувствовал себя опустошённым и хрупким. Однако в рамках моих обязанностей детектива по розыску домашних животных мне часто приходилось предоставлять кров животным. Обычно это были украденные собаки, хозяев которых невозможно было найти. или брошенные кошки, которым нужен был новый дом. Во время одной такой транзитной остановки, когда я предоставил временное убежище Бракину, спрингер-спаниелю, я понял, что Сара совсем не фанат собак, и если бы пришлось выбирать, она бы предпочла кошек. Чрезвычайно хозяйственная, она поддерживала почти идеальную чистоту в доме, и ей казалось, что собаки всё испортят. Фу, Колин, тут везде грязь. Ужаснолось она, когда мы с Бракиным вернулись с прогулки по мокрому лесу, оставляя грязные следы от лапы ботинок вдоль коридора. Ради всего святого, посмотри на это! Вся кухня в собачьей шерсти, воскликнула она. Это ужасно! Хотя Сара знала о моих планах по воспитанию ещё ещё с самого первого дня, я думаю, в глубине души она сомневалась, что у меня что-то получится, и втайне на это надеялась. Однако в этот вечер, когда я заลิзывал раны после оскорбительной беседы с полицией Сурры, она хорошо скрывала свои чувства. А, куда бы я ни пошёл, Сара, всё до меня поджидает неудача, простонал я, плюхнувшись на кожаный диван с большим стаканом вина Шабли. Я изо всех сил стараюсь двигаться вперёд, но меня отвечают только скептицизмом и недальновидностью. Это действительно чертовски угнетает. «Все говорят мне, что это безумная идея и что я зря трачу время. Но я знаю, что это осуществимо». «Ты что, признаешь поражение, Колин?» — спросила она, прекрасно зная, что я не из тех, кто легко сдается. «Хм, ни за что. Это только придает мне решительности», — ответил я. «Мне просто нужно найти кого-то, кто поверит в меня и в мою идею. Должен же быть хоть кто-то». Этим кем-то была собачница по имени Анна. В то время как мой собачий проект съедал большую часть моего свободного времени, мне все еще приходилось управлять моим частным детективным агентством, и я продолжал заниматься делами, связанными с животными и обычными преступлениями. Однажды днем мне позвонила женщина и спросила, могу ли я расследовать смерть ее вальштерьера по кличке Молли. Анна работала на радио и была уважаемым дрессировщиком и экспертом по собакам. Недавно она переехала из центрального Лондона в сельский Шропшир, чтобы жить поближе к природе с Молли, которой она была абсолютно предана. Несколько месяцев назад у собаки нашли рак, и Анна решила, что свежий воздух и тишина пойдут Молли на пользу. Через несколько недель после её переезда в маленький коттедж Анну пригласили на важную рабочую конференцию в Брюссель. Помня о слабом здоровье Молли, она не хотела отдавать её в собачий отель. и вместо этого попросила местного док-ситера Джилл присмотреть за ней. Джилл еще работала садовником на полставки, и они с Анной очень подружились с тех пор, как та поселилась в деревне. «Вы можете остаться в моем коттедже с Молли?» – предложила Анна. «Она любит комфорт и будет рада вашему обществу». Анна волновалась на протяжении всей конференции. Она очень редко оставляла своего терьера одного и не могла дождаться, когда улетит домой в это воскресенье. Однако по возвращении Джил нигде не было. Мало того, когда Молли подошла поздороваться с хозяйкой, она сама на себя не была похожа. Её движения оказались невероятно напряжёнными и вялыми, как будто она пробиралась сквозь заросли, а хвост безвольно свисал. Глубоко обеспокоенная, Анна не могла дозвониться до Джил, но в конце концов нашла её в местном клубе садоводов. Ох, извини, Анна, я забыла сказать, Молли упала с дивана и ударилась спиной. Небрежно сообщила Джилл и тут же сказала, что в тот день она уехала из коттеджа по семейному обстоятельству. В течение двух следующих дней. Состояние Молли ухудшалось. Анна отвезла ее к местному ветеринару, который диагностировал сильный удар в спину, вызвавший вывих хвоста и смещение бедра. Маленькую собачку пичкали обезболивающими, но она так и не пошла на поправку. И через две недели, к сожалению, скончалась. Ветеринар не мог с уверенностью сказать, умерла ли она от рака от полученных травм или от их комбинации, так или иначе, Анна была убита горем. "Колин, я знаю, что это не вернёт моли, но я просто хочу знать правду", сказала она дрожащим от волнения голосом. "Мне нужно знать, что на самом деле случилось с ней, пока меня не было". Это оказалось долгое запутанное расследование, включавшее в себя изучение текстовых сообщений и записей с камер видеонаблюдения, а также проведение судебно-медицинской экспертизы. Вскоре стало ясно, что Джил неоднократно лгала о Молли. Её история с диваном была очень неправдоподобной. Он был слишком низким, чтобы с него можно было упасть и получить такую серьёзную травму. И принимая во внимание комментарии ветеринара, наиболее логичным объяснением травмы моли было то, что её сбросили с лестницы. Главным подозреваемым был друг Джил, местный житель, который, как выяснилось, приходил в дом, пока Анны не было. К сожалению, мне не удалось установить его мотив, но исходя из улик, указывающих на проблемы в его поведении, и судебного медицинского материала, я пришёл к выводу, что именно он был виновником этого происшествия. Пось этого было недостаточно для гражданского или уголовного преследования. Моя клиентка была удовлетворена тем, что получила ответы на свои вопросы. Мне нужно постараться не думать о плохом, Колин, и сосредоточиться на хорошем, грустно сказала Анна. Я никогда, никогда не забуду Молли. Она была моей лучшей подругой, но теперь я чувствую, что наконец-то могу её отпустить. Мы с Анной стали настоящими друзьями. Мне нравилось общаться с ней и слушать её забавные рассказы о собаках. Когда она вернулась в Лондон, мы регулярно встречались за чашкой кофе. Именно во время одной из таких встреч в кафе в Нотинг-Хилле я заговорил о собаке, способной находить кошек. "Послушай, Анна, у меня есть идея", сказал я. Все остальные думают, что это какая-то несбыточная мечта и что я полностью потерял связь с реальностью, но я хочу услышать твоё мнение. Моя подруга не только сочла эту идею потрясающей, но и была уверена, что знает организацию, которая может помочь. Когда-то она разрабатывала пиар-стратегию для благотворительной организации Medical Detection Dogs в Милтон-Кинс. Сотрудники которой вели новаторскую работу со специализированными собаками, способными распознавать запах больных людей. Эти удивительные существа использовали свои сверхчувствительные носы, чтобы заметить мельчайшие изменения в запахе человека. что позволило им обнаружить определённые предупреждающие знаки. Например, если бы одну из этих собак выделили больному сахарным диабетом первого типа, она была бы обучена ощущать опасно высокий или низкий уровень сахара в крови и предупреждала бы пациента об этом, подпрыгивая, облизывая его либо делая и то, и другое. Такие собаки очень полезны для людей с болезнью Аддисона, эндокринное расстройство или с тяжёлой пищевой аллергией. Эти собаки феноменальны, Колин, отметила Анна. Они не просто меняют жизнь, они их спасают. По словам моего друга, Medical Detection Dogs также проводили полевые испытания собак-биодетекторов. Удивительно, но животных обучали обнаруживать некоторые виды рака только по запаху образцов мочи и мокрой кожи, в надежде, что однажды они смогут помочь в диагностике этой болезни. Для этого новаторского исследования благотворительная организация отобрала породы, обладающие превосходным нюхом и природным охотничьим инстинктом, такие как лабрадоры и кокер-спаниели, и выделила от 6 до 8 месяцев на их обучение. Все собаки жили в домах сотрудников или местных волонтёров, ни в коем случае не в питомниках, окружённые любовью и заботой. Medical detection dogs может оказаться именно тем, что ты ищешь. сказала Анна. Я ничего не обещаю, но могу устроить встречу. Я встретился с доктором Клэр Гест и Робом Харрисом, главными специалистами Miracle Detection Dogs в среду, 25 сентября 2015 года. Клэр, выдающийся учёный в области поведения животных и распознавания запахов, была руководителем благотворительного фонда. Роб Специалист по проекту биодиагностики был уважаемым экспертом по собачьему обонянию. Он обучил множество собак обнаруживать всевозможные вещи, начиная от контрабандных сим-карт в тюрьмах и сухой гнили в исторических зданиях, заканчивая клапами в отелях и слоновой костью, которую так любят браконьеры. Всё дело в том, чтобы взять то, что собака может делать в природе, и воспитать из этого уникальный навык, сказал Роб. Когда я спросил о его впечатляющем портфолио, "Но самое замечательное", добавил он, что большинство этих собак не считает свою работу рутиной. Они видят в этом игру в прятки, выигрывая в которую они получают удовольствие и вознаграждение. Они оба внимательно слушали мою речь. Анна была рядом, чтобы морально поддержать меня. Когда я закончил и закрыл PowerPoint, они посмотрели друг на друга и кивнули. А В принципе, я думаю, что мы могли бы вам помочь, сказала Клэр. Это отличная идея, Колин. И если всё сделать правильно, я думаю, она может стать революционной. Я едва сдержался, чтобы не взмахнуть кулаком вверх и не закричать: "Да! Точно так же, как когда Челси забили гол в Стемфорд Бридж. Я не мог поверить своим ушам. Для меня это был момент озарения. Я хотел вскочить и начать танцевать по комнате, но всеми силами старался себя сдерживать. Я думаю, что это действительно захватывающая задача, продолжила Клэр. И как любитель животных, я действительно восхищаюсь причинами для воспитания собаки, которая сможет находить кошек. Что тут может не нравиться? Она также объяснила, что если все пойдет по плану, они подумают о том, чтобы нанять своего человека, Астрид, специалиста по подбору запахов из Чили для обучения собаки в лабораторных условиях. Она только что закончила работать над специальным заданием от немецкой полиции, которое включало обучение собак и шеек сопоставлять места преступлений с конкретными преступниками. Например, если грабитель грабил банк и уронил перчатку, сотрудник полиции изымет эту улику, поместит её в контролируемую среду и покажет собаке. Животное, в свою очередь, при опознании подозреваемых обнаружится впадение по запаху и укажет на преступника. Хотя эта процедура не могла окончательно доказать вину, она стала важным компонентом в пакете доказательств. Астрид поразительно хороша в своём деле. Я бы даже сказал, что она одна из лучших в мире. сказала улыбаясь Сера. Я уверен, что она с удовольствием поработает с вами в паре. Это было музыкой для моих ушей. Методика обучения Астрид была тем, что мне нужно. Моя собака-специалист должна была уметь сосредоточиться на одном запахе. Каждый поиск будет включать в себя распознавание уникального, индивидуального запаха кошки, в отличие от, например, собак, которые ищут наркотики и, как правило, пытаются найти одно и то же вещество изо дня в день. Имея это в виду, я чувствовал, что опыт Астрид окажется жизненно важным. В конце этой встречи мне хотелось ущипнуть себя. Наконец-то, благодаря помощи Анны, я познакомился с блестящими людьми, которые действительно заинтересовались моей идеей. Это группа профессионалов-первопроходцев, была готова помочь мне открыть новые горизонты и преодолеть препятствия, чтобы создать что-то новое и инновационное. Итак, можно считать, что мы договорились, спросил я о осторожности. Да, я думаю, да, ответила Клэр. А давайте сделаем это. Теперь, когда я объединил усилия с Medical Detection Dogs, пришло время принять важное решение. Нам нужно было определить идеальную породу для нашего проекта. На протяжении многих лет я сталкивался с огромным количеством дрессированных собак всех видов, не только в полиции и в детективной сфере, но также посещая различные полевые испытания и окружные выставки в юго-восточном регионе, а также бывая на охоте. Я постоянно общался с владельцами и заводчиками, болтал с хозяевами лабрадоров на охоте в Гемшире, расспрашивал дрессировщиков спрингер-спаниелей в аэропорту Хитроу. Я пытался создать портрет моей идеальной служебной собаки. Было два вопроса, на которые мне ещё предстояло ответить. Во-первых, какая собака будет наиболее эффективной и результативной? Во-вторых, и это очень важно, какая собака будет наименее опасной для пропавшей и, возможно, травмированной кошки? Как будущему владельцу и дрессировщику, мне нужна была собака, обладающая врождённым охотничьим инстинктом. Клер предложила венгерского поинтера с невероятно чувствительным носом, но я посчитал, что он будет слишком большим. Наша собака должна быть достаточно маленькой, чтобы протискиваться в узкие щели и искать в маленьких пространствах. Она также должна быть энергичной и выносливой для выполнения длительных заданий, которые часто будут сопровождаться поездками на машине. Обучаемость тоже была ключевым фактором. Если мы собирались обучать её узкоспециализированным навыкам в Medical Detection Dogs, было важно, чтобы она была чрезвычайно бдительной, умной и сообразительной. С точки зрения характера, наша идеальная порода должна иметь общительный и покладистый темперамент, так как ей предстоит взаимодействовать со множеством людей в различных условиях. Что касается её будущей работы с кошками, нам нужна была не слишком шумная собака или ещёйка, которая своим видом не пугала бы кошек, заставляя их убегать или прятаться. По этой причине нам было необходимо найти спокойную собаку без сложного опыта общения с кошками. По моему опыту, любой щенок, который видел, как взрослые собаки рычат и лают на кошек, неизменно учился этому поведению, а потом его уже было невозможно переучить. Подводя итог, я должен был иметь в виду внешность и размер собаки, предпочтительно небольшой, чтобы не быть слишком пугающей. Шум, который она будет производить, тихая, без привычки лаять на животных или людей, когда возбуждена. И её личность, спокойная, с покладистым характером. Но ну, тогда это точно не немецкие овчарки, ротвейлеры или бладхаунды, улыбнулась Сэм, когда я однажды утром на ферме Bramble Hill взвесил все возможные варианты. В конце концов мне удалось выбрать три породы: лабрадор, служебный спрингер-спаниель или кокер-спаниель. Но какую из них мне выбрать? Пока Сэм отбивал барабанную дробь на столешнице, я принял решение. Это будет, сказал я, а затем сделал драматическую паузу, словно ведущий реалити-шоу. Служебный кокер-спаниель. Отличный выбор. Ответила моя коллега, которая, как и я, была большим поклонником этих активных и ласковых животных. Служебные спаниели казались очевидным выбором, и чем больше я наблюдал их в действии, тем больше убеждался, что они идеально подходят для этой роли. Они были компактными и проворными существами с нескончаемым запасом выносливости, доказательством чего была моя любимая полицейская ищейка Rainbow. Я также был свидетелем их удивительных способностей во время охоты. Я наблюдал, как эти охотничьи собаки ловко вынимают фазанов и куропаток. Кроме этого было небольшой элемент личного предубеждения. Моя сестра Лин и её брат Райан держали кокер-спаниелей в качестве домашних животных, пусть в основном и для выставок. Я влюбился в эту породу. В дополнение к своей милой внешности, они были невероятно умны, очень чувствительны и отлично решали поставленные задачи. А что насчёт Пола, Колин? спросила Сэм. А, определённо девочка, ответил я. В рамках своего исследования я опросил десятки дрессировщиков, почему те выбрали самца или самку. Оказалось, что самки кокер-спаниеля имеют более высокую продолжительность жизни и с ними меньше проблем после тренировки, чем с противоположным полом. Оба фактора в значительной степени определили моё мнение. А хвост купированный или не купированный? спросила моя ассистентка. Эта практика представляла удаление части хвоста собаки, иногда по чисто косметическим причинам, и была запрещена законом о защите животных с 2006 года. Однако были и некоторые исключения, как правило, в отношении служебных собак, чьи виляющие хвосты часто задевали кусты с колючками, и поэтому были уязвимы для травм и инфекций. Однако мое мнение на этот счет было непреклонным. Только не купированный, Сэм. сказал я, уверенный, что никогда не использую эту собаку для выслеживания дичи и никогда не заведу её в местах, где она может пораниться. Таким образом я определился с большинством вещей в моём списке пожеланий для будущей ищейки. Служебный кокер-спаниель, самка, не копированный хвост. Но оставалось ещё одно условие, которое было крайне важным для меня. Я затронул эту тему во время первого совещания по планированию в Medical Detection Dogs, которое состоялось в ноябре 2015 года. Клэр, Роб и я обсуждали качество служебных кокер-спаниелей. Они все цело согласились с моим выбором породы, а также методами обучения, которые мы применим, как только найдём подходящую собаку. Мы как раз собирались сделать перерыв на кофе, когда я решил поднять эту тему. Я знаю, что прошу слишком многого, сказал я осторожно. Но когда мы будем выбирать, откуда взять нашу будущую ищейку, я хотел бы, чтобы она была из приюта. Моим коллегам потребовалось несколько минут, чтобы подумать над этим предложением. Из приюта? спросил Роб, подняв бровь. Ты уверен, что это хорошая идея? Уверен, ответил я. Это дело принципа, и я чувствую, что обязан так поступить. А теперь позвольте мне объяснить, почему